Следующему утру еда на судне фактически закончилась. Тех крох, которые еще оставались, хватало лишь на детей. Им ее и оставили. Правда, страх голода у людей отступил, ведь все видели, что земля уже очень и очень близко. Под утро Миг снова проснулся из-за кота, который пытался устроиться в ногах. Сон как рукой сняло, поэтому брат удачи с первыми лучами отправился на палубу. За ночь никаких происшествий не произошло. Дежуривший рулевой умудрился уснуть стоя, опёршись на штурвал. Миг не стал его ругать и даже будить. Рулить некуда, водоросли сами решали, куда двигаться судну. судном. Подзорная труба уже не требовалась, чтобы рассмотреть остров. У кромки берега водоросли отсутствовали. Они словно отступили от него по приказу. Очень скоро Резвый должен выбраться в эти чистые воды. Правда, далеко по нему уйти не получится. От водорослей свободно едва ли два кабельтовых. Не имелось никаких предпосылок к тому, что на противоположной части острова водоросли отсутствовали. Они занимали все видимое пространство. К тому же непонятно, какая глубина возле берега. Мик подумал, что в чем то даже хорошо, что они не на разрушителе с его огромной осадкой. На Бигити сесть на мель шансов значительно меньше. Брат удачи ошибся. Стоило солнцу начать выползать из-за бесконечной водной глади скары, как из-под днища резвого раздался душераздирающий скрежет. Корабль сел на мель. Поднялся женский крик, детский плач, началась бестолковая беготня. Водоросли тем временем продолжали тащить бигет в сторону острова, поэтому скрежет не смолкал. В конце концов они вытолкали судно в чистые воды лишь частично, корма так и осталась в их власти. Миг лично обследовал трюм, но серьезных повреждений не обнаружил, а с несерьезными приказал разобраться плотнику и его помощникам. Кайра руководила спуском шлюпки на воду. Она же оставалась главной на судне, пока Миг, Байтерес и четыре десятка абордажников с самыми крепкими моряками отправились на берег, чтобы его исследовать. Шлюпка за раз не могла перевести такое количество людей. Пришлось переправлять людей за три хода. Договорились разбиться на восемь команд по пять человек в каждой. Всем МИК определил маршрут движения и сигналы, которые следует подавать при опасности. Сбор и приготовление заняли время почти до полудня. Наконец, каждая из команд отправилась в назначенную сторону острова. Две вдоль берега, остальные вглубь острова. Для себя брат удачи выбрал направление к судну из прошлых эпох, неведомым образом оказавшемуся на естественном возвышении. С капитаном отправились два абордажника и два матроса. Отряд двигался медленно и неторопливо, каждому миг приказал быть готовым к любым поворотам. Несмотря на это, моряки перекидывались колкостями, шутили, просто болтали. Каждый из них уже засиделся на судне и теперь с удовольствием шагал по лесу, которым устлан путь к возвышенности. Земля оказалась богата на живность. Трижды Мику и его команде дорогу перебегали крупные кабаны. В кустах постоянно что-то шуршало, стараясь скрыться от людей. Брат удачи еще на берегу запретил всем охотиться. Вначале требовалось обследовать остров, убедиться в его безопасности, а уж после заниматься утолением голода. Ну или вначале найти и устранить опасность, а уж после заниматься утолением голода. В самом худшем варианте найти опасность и придумать, как с ней справиться, а уж после заниматься утолением голода. Двигаться приходилось через труднопроходимый лес, где явно никогда не ступала нога человека. Нередко морякам доводилось работать саблями и тактиками, чтобы проложить себе дальнейший путь. Деревья оказались настолько высокими, что морякам приходилось запрокидывать голову, чтобы разглядеть верхушки. Миг, да и остальные, никогда не видели настолько больших растений. Вероятнее всего, в обжитой части скары такие попросту не успевали вырасти. На этом острове деревья росли столько, сколько им хочется, поэтому их размеры поражали воображение. Создавалось чувство, что из каждого можно сделать, если не бигет, то уж быторг точно. Примечание. Быторг. Хорошие ходовые качества этого корабля в купе с вместительным трюмом сделали быторг одним из самых привлекательных кораблей в качестве торгового судна у торговцев средней руки. Дорога постепенно поднималась, идти становилось труднее. Солнце давно перевалило зенит и медленно, но верно клонилось к горизонту. Над головой слышались голоса птиц: иногда хлопали крылья. Беглецы из прошлого мира не встретили никакой опасности, если не считать торчавших корней, а которые так и норовили зацепиться ноги. Идти по подъему становилось все тяжелее и тяжелее, однако брат удачи чувствовал, что цель корабль из прошлых эпох уже близко. Отчего-то казалось, что это самое важное, что есть на этом клочке суши, затерянном посреди бесконечных вод Скарры. Путь закончился неожиданно. Они прорубили проход через особенно крупные и густые кусты, после чего вышли на огромную поляну, вершину возвышенности. Один из абордажников, сопровождавший Мика, присвистнул. Еще один моряк выматерился так смачно, как Кайри и не снилось. Все широко раскрытыми глазами глядели на то, что находилось перед ними. В земле ниже ватерлинии утопало огромное металлическое судно. Его ржавые борта в нескольких местах пестрели дырами, однако снаружи оно выглядело лучше и целее, нежели то, на котором к разрушителю подошли проклятые. Людям приходилось максимально задирать голову, чтобы увидеть края его бортов. Ничего настолько огромного Мик никогда не встречал, не считая, конечно, скал. Однако горы – природные объекты. находившиеся перед моряками предмет – дело рук человека. От осознания, что его некогда построили такие же люди, такими же руками захватывало дух. «У меня такое чувство, что он сел на мель», — подумал Мик вслух. «Да ну», — возразил моряк, до того выматерившийся. «Не может этого быть. Ты не видел, где вода?» Мик не стал вступать с ним в спор, сделал вид, что не услышал. Ощущение, что судно некогда село на мель, никуда не делось. Эта часть острова самая высокая, и если допустить, что уровень воды был выше, то она как раз и могла быть немного спрятанной под синей гладью. Со временем судно вросло в землю. Иной причины, как подобная громадина оказалась на такой высоте, попросту не имелась. Никакие волны не могли забросить объект подобного размера на такую возвышенность. Моряки вышли к левому борту корабля, ближе к носу. Из якорной ниши торчал гигантский якорь. Если такой положить на палубу резвого, то доски не выдержат, проломятся. Да что там доски, весь бигет пойдет ко дну. Деревья словно шарахались от реликта из прошлых эпох. Ближайшие стволы находились не ближе 50-60 метров от судна. «Пошли, обойдем эту находку», — сказал Мик. Один из моряков что-то буркнул, но все четверо направились за капитаном. Брат удачи искал дыру, через которую можно попасть внутрь. Или трап. Он не мог объяснить откуда и почему, но у него появилось ощущение, что на судне кто-то живет. Кто и как там мог поселиться, он тоже объяснить не мог. Как, впрочем, и зачем жить на этом ржавом реликте прошлых эпох, когда намного проще построить хижину или землянку? Однако ощущение не покидало, и Мик вознамерился разобраться с ним раз и навсегда, помня про недавнюю тревогу, когда не обратил на нее должного внимания, и в итоге все остались без запасов пищи. Над кормой имелась огромная надстройка с бесчисленным количеством этажей. Конечно, бесчисленными они не были, просто так казалось. На ней еще местами остались огромные куски белой краски. Ее миг в подзорную трубу не видел. Она скрывалась за листвой окружающих корабль высоких деревьев. Во множестве окон виднелись стекла, они поблескивали на солнце. Наконец беглецы из прошлого мира добрались к корме. Ее закругленная часть теперь нависала над ними. Грибных винтов не видно, они утонули в земле. «Какая огромная махина!» — сказал моряк, до того усомнившийся, что металлическое судно село на мель. «Даже не верится, что оно способно держаться на воде. Может, это и не корабль?» «Корабль», — на этот раз ответил Мик. «Точно корабль». Обогнув находку из прошлых эпох, они отправились вдоль правого борта. Ржавые дыры в корпусе на судне имелись, но, во-первых, немного, а во-вторых, они располагались намного выше человеческого роста. Ни о каком легком попадании на корабль не могло быть и речи. Собственно, пока Миг вообще не видел способа попасть на реликты из прошлых эпох. Однако в этом имелся и плюс. Значит, там вряд ли кто-то мог жить. Соответственно, предчувствие все же его обмануло. Беглицы из прошлого мира дошли, наконец, к носу древнего корабля. С правого борта якорная ниша пустовала. Точнее, оттуда свисал короткий кусок цепи. Миг обратил на это внимание, замер и задумчиво поглядел на корабль. Остальные моряки прошли еще несколько шагов, лишь после остановились, обернулись и удивленно поглядели на брата удачи. «Капитан, ты что-то заметил?» – спросил один из абордажников. Тут же он обернулся на корабль, оглядел его. «Разделяемся и прочесываем эти заросли», – указал Миг на ближайший к носу деревья. «Когда найдете, кричите!» И он первым направился к растениям. «Что мы должны найти?» – спросил у него один из матросов. «Когда найдете, поймете», – полуобернувшись, бросил брат удачи. Моряки с абордажниками еще несколько мгновений потоптались в нерешительности, переглянулись, затем все же двинулись за капитаном. Перед зарослями разошлись в стороны. Поиски продлились недолго. Миг успел углубиться в лес не далее, чем на 10 метров, когда увидел то, что искал – гигантский якорь, практически полностью вросший в одно из внушительных деревьев. Из огромного ствола торчали лишь лапы якоря, да его скоба, с которой свисали остатки цепи. «Сюда!» — крикнул Мик. «Нашел!» Не прошло и пары-тройки секунд, как рядом собрались остальные члены отряда. Повисла тишина. Каждый из моряков разглядывал гигантский якорь, навсегда вросший в дерево. Никто из них никогда не видел подобной громадины. Даже у королевских шинков якоря в разы меньшего размера. А больших по размеру кораблей на скаре уже не существовало. «Я ошибся», — сказал брат удача. «Этот корабль не садился на мель. Он бросил здесь когда-то якорь, а потом вода ушла». Матрос, до того сомневавшийся в том, что металлическое судно прошлых эпох село на мель, промолчал. Его доводы о том, будто такого быть не могло, показались всем несуразными. Теперь каждый видел, что капитан прав. Металлический корабль когда-то стоял на якорной стоянке. Минуты три или четыре минули незаметно. Затем Мик сказал. «Ладно, мы увидели все, что надо. Двигаем к точке сбора».